То двадцать первое, апрель первое. Сын мой, рефлекторность мысли и действий означает движение мысли по привычным колеям и такую же привычную активность во всем. Но нов учитель всегда. Нет автоматизма и привычности в его сущности. Все по новому, все не так, как раньше. Дозорное светоносное сознание или постоянное бодрствование исключает лунную рефлекторность. Даже навязчивые мысли есть мысли, несущие сознание по старой проложенной клее. Остановить мышление и настроить его в другом ключе будет победой над автоматизмом процесса обычного мышления. Если трудно сосредоточиться на чем-то, и текущие мысли мешают, значит, рефлекторность в сознании побеждает сознательное волевое усилие мысли. Привычно звучит суета, устремляя мысли по прожитым каналам. Озарение или «будьте как дети» или отвергнись от себя» есть условия отказа от автоматизма рефлексов мыслительной активности сознания. точнее, мыслительной пассивности сознания, и утверждение нового круга или ступени сознания, не зависящих от прежних, исхоженных и истоптанных мыслью дорог. Ненавизна записей каждодневных несет на себе печать освобождения от ветхого человека в себе, который любит и привык делать все так, как раньше, а главное — мыслить по-старому. Стираем нагромождение прошлого во всем, дабы не мешали они мыслить свободно и действовать по-новому во всем. Лунного человека в человеке хотим уничтожить, дабы был человек нов всегда и нова его жизнь во всех сферах его деятельности. Новые, новые, новое всегда и во всем, таков путь новой жизни. Творческий труд всегда новизной отмечен. Творчество во всех процессах активности человека указывает на напряженное состояние мысли, идущей по новым путям и постоянно стремящейся заменять старое новым. Все, что было, уже нехорошо, одним тем, что может и должно быть заменено новым и лучшим. Улучшение, утончение и усовершенствование во всем — это и есть путь эволюции жизни — и постоянная непрерываемая замена старого новым, и тогда точность и быстрота привычных действий уже не будет мешать, как не мешает она, а помогает опытному пианисту исполнять величественные симфонии или композитору творить. И уже не автоматизм, но опыт, дающий уверенность в руке, пособником будет на новых путях. Ценность опытных накоплений, не скованных и не связанных лунной пассивностью ветхого человека, станет на службу сознанию. Приветствуем новое все. Мир старый, тем и нехорош, что и схожи на пути его мысли, создающие запруды для духа и препятствующие эволюции сознанию. И новым учением жизни новой. дается завет, как освободиться человеку от лунного наследия прошлого. Разделение сознания идет по этой линии. Одни смотрят в прошлое и живут его сущностью, другие — вперед, только вперед, только вперед, утверждая во всем новые формы жизни. Мы с ними, с идущими, смело вперед. Если эту меру новизны всего и во всем приложить к явлениям жизни, то можно увидеть, где строится новый мир, идущий в ногу с эволюцией, и где мир старый, мешающий. Дальние миры — завоевание космического звездного пространства, вехи нового мира, указывающие новые пути человеку.